Глава восьмая. Таня. Сливочное масло, яичные желтки, какао-порошок. Так, что же еще? Открыв вкладку на телефоне, вспоминаю про сгущенное молоко. Взбиваю миксером, добавляю ванильную эссенцию. Попробовав получившийся шоколадный крем, довольно зажмуриваю глаза. С каждым разом у меня получается все лучше и лучше. Осталось перемазать бисквит, украсить его и отдать клиенту. Торт у меня заказала знакомая медсестричка. Она хочет подарить мужу на годовщину свадьбы. Как только я ушла в отпуск, а следом из него в декрет, сразу же записалась на курсы кондитеров. «А что? Пока буду сидеть дома с малышом, смогу выпекать и зарабатывать на этом неплохие деньги». У меня начался восьмой месяц беременности. Печь торта несложно. Животик аккуратный и маленький, а лишнего веса почти нет. Всю беременность я не живу, а порхаю. От радости и счастья, что внутри меня растет и развивается новая жизнь. Поставив торт в холодильник, слышу телефонный звонок. Это Маша. Фоном, включив телевизор, забираюсь в кресло и снимаю трубку. «Как дела, Тань? Я мимо проезжаю, тебе ничего не нужно привезти?» «Маш, я всего лишь беременна, не больна, и у меня все есть, спасибо». Младшая сестра слишком меня опекает, звонит сотню раз на дню. Спрашивает о самочувствии и питании. Мне безумно приятно, но иногда надоедает одно и то же. Словно я не могу самостоятельно выйти в магазин. Пока еще могу, пока доченька сидит внутри меня. Вот после родов будет чуточку сложнее. Как насчет прогуляться в парке? Я за. Только смогу через час. Нужно отдать торт клиентке. Боже, ты все еще печешь торты? Тань, если тебе не хватает денег, ты не стесняйся, говори. «Мне всего хватает, Маш. Вы и так во многом мне помогли. Торты — это больше для души, чтобы было чем заняться». Сестра тяжело вздыхает. Она волнуется по поводу того, что я буду растить дочь одна. Сколько раз Маша предлагала все уладить, позвонив Руслану, не сосчитать. Я строго-настрого запретила. К тому же сам Сабуров звонил мне несколько раз еще на ранних сроках беременности, но я так и не осмелилась взять трубку. Со временем мои чувства поутихли. Я не испытывала ни обиды, ни боли, только благодарности за то, что благодаря ему со мной случилось самое настоящее чудо. А он пусть будет счастлив с другой. «Танюш, я хотела сказать тебе позже, но меня раздирает на части». Маша делает глубокий вдох, и я замираю. Не только потому, что она хочет сказать что-то важное, а потому что вижу на экране его. «Руслана». Сабуров в Москве прилетел вчера. Они созвонились с Артуром и назначили встречу. Если ты хочешь, я могла бы ему намекнуть. Прекрати, я не хочу ничего о нем слышать. Мне и так вполне хорошо. Мы с сестрой прощаемся. Я прибавляю громкость на телевизоре и слушаю ту самую информацию, что дала мне сестра. Известный миллиардер Руслан Сабуров вместе с будущей супругой в Москве. Они прилетели на ежегодный благотворительный вечер. Организованный другим, не менее известным миллиардером. «Выключи, Таня, не смотри!» Но я прибавляю звук и не могу отвести взгляд от его невесты. Девушку зовут Алиса, высокая, стройная. Длинные блестящие волосы, пухлые губы и небесно-голубые глаза. Модель, наверное. И рядом с ней Руслан. Красивый, как и всегда. Выключив телевизор, думаю о том, что у них получатся прекрасные дети. Клиентка сообщает, что идет ко мне со стороны остановки. Она опаздывает и просит выйти навстречу. Я спешно надеваю платье, которое подчеркивает живот, собираю волосы в хвост и, упаковав торт в коробку, спешу на улицу. «Танюшенька золотце!» — слышу добродушный голос соседки сверху. Ей 90, и часто я забегаю к ней в гости, чтобы померить давление или поставить капельницу. Но сейчас я очень тороплюсь. Нужно отдать торт и встретиться с Машей. Но я все же поднимаюсь на один лестничный пролет вверх, доброжелательно ей улыбаюсь. — Здравствуйте, Серафима Петровна. Вы что-то хотели? — Не могла бы ты по дороге зайти в магазин. Я где-то тут список написала. — Хорошо, я все куплю. Только, Серафима Петровна, миленькая, скорее, я опаздываю. Нервно посматриваю на часы и жду, пока старушка найдет кошелек и список. Она будто нарушно медленно бродит по квартире. Я понимаю, что у нее не тот возраст, чтобы бегать и прыгать, но... Почему именно сейчас, когда у меня в руках тяжелый торт и так мало времени? Нашла список. Вот, Танюша. Ой, а деньги-то я забыла одну минуту. Она направляется вглубь квартиры, но я останавливаю ее. Денег не надо, я все куплю, потом рассчитаемся. Вылетев из подъезда, спускаюсь по ступеням. Как бы не забыть обо всем, что мне нужно сделать сегодня. На последних месяцах беременности... Память часто меня подводит, несмотря на то, что я пью витамины. — Таня! — окрикивает меня мужской и до боли знакомый голос с легкой хрипотцой. Я замираю на месте и не дышу. Медленно поворачиваю голову, чувствуя, как громко стучит мое сердце. — Это Руслан. Он. Мне не послышалось. Кажется, что этот голос я узнаю из тысячи. Дыхание спирает, а ладони становятся влажными. Сабуров стоит возле автомобиля. И, сунув руки в карманы брюк, внимательно смотрит сначала на меня, а затем на мой живот. Торт падает из моих рук прямо под ноги. Красивый, шоколадный, украшенный цветами и зефиром. Я так старалась, чтобы он вышел идеальным. Но сейчас он превратился в непонятное месиво. Слезы быстрыми дорожками катятся по щекам, а из груди вырывается тихий всхлип. «Зачем он появился в моей жизни? Ну зачем?»